Новый друг На другой день Илюша, Танюша и Саша снова отправились на берег реки. Как они обрадовались, увидев там Игоря и Витю! Мальчики уже рыбачили. Неподалеку от них стояла ведерко с пойманной рыбой. Детям очень хотелось подойти поближе, Вит не терпелось узнать, о чем так оживленно говорят юные рыбаки, и хотелось заглянуть в ведерочко на берегу. Наконец, Саша осмелел и громко поздоровался. «Здравствуйте! Можно мы посмотрим, что вы поймали?» Витя удивленно посмотрел в их сторону. «А, это опять вы? А ну, брысь отсюда, малявки!» Сказал он строго. «А чего? Пусть посмотрят!» «Это мои друзья, ребята из нашей церкви», – остановил его Игорь и, незаметно подмигнув детям, позвал их поближе. «Ну ладно, пусть только ведро не перевернут», – согласился Витя. Дети не очень уверенно подошли к рыбакам. В ведерке было несколько рыбешек. Танюша с интересом рассматривала, как они плещутся в речной воде. «Жаль рыбок, я бы их лучше выпустила в речку». «И почему люди едят рыбу?» «Вот смешная!» Немного недовольно проговорил Витя. «А помнишь, Танюша, ученики Христа тоже были рыбаками. Вы, наверное, учили в воскресной школе?» Улыбнулся Игорь. «А ты об этом что-нибудь знаешь, Витя?» «Нет». «Ну тогда слушай». И Игорь принялся рассказывать Вите об Иисусе, о том, как он родился и для чего о том, как вышел на служение людям и как призвал себе учеников, многие из которых были простыми рыбаками. «Интересно ты рассказываешь, откуда ты это все знаешь?» – спросил Витя. «Из Евангелия. Завтра я тебе расскажу, что было дальше. А сегодня я приглашаю тебя на наш ущерний костер. Там ты услышишь больше об Иисусе. Приходи!» «Приду!» Весь день ребята были очень заняты. После рыбалки они немного проводили Витю, потом купались, играли в мяч и строили красивые города из цветных речных камушков. Вечером на поляне разожгли костер. Наступило время богослужения. Танюша и Илюша подготовили христианские стихи. Мама и папа собирались спеть под гитару новый псалом. Но даже подготовка к этому не помешала Илюше и Танюше молиться о Вите. Им так хотелось, чтобы он непременно пришел к костру, послушал об Иисусе. Они мечтали, чтобы этот мальчик стал христианином, и тогда он обязательно станет добрым и счастливым. Ведь как же иначе, если в сердце поселяется сам Господь? Витя пришел к христианскому костру, и не один. Старый лесник не захотел отпускать внука одного, и тоже пришел на поляну. Их встретили гостеприимно, как старых дорогих друзей. А напоследок подарили Евангелие. С тех пор Витя каждый день приходил в лагерь. Теперь он не грубил малышам и даже показал им новые интересные игры, а Илюшу даже научил плавать. Когда наступило время возвращаться в город, дети чуть не плакали, прощаясь с Витей. Не расстраивайтесь, я попрошу родителей свозить меня в вашу церковь. Я тоже хочу ходить с вами в воскресную школу вместе с Игорем. Мы же с вами живем в одном городе, так что обязательно увидимся. Напоследок все вместе помолились. В машине Илюша и Танюша во всех подробностях рассказали эту историю родителям. Ну что ж, дети, я рад, что Игорь оказался настоящим христианином. «Он хорошо знал, чему нас учит Библия, когда мы встречаемся с людьми, которые могут нас огорчить», — говорил папа. «А что написано об этом в Библии, папа?» — спросил Илюша. «Многое, сын. Ну, например, не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Или побеждайте зло добром. Молитесь за обижающих вас. Самое главное, дети, что эти чудесные законы работают. Да, это мы теперь знаем. А вы, ребята, знаете эти прекрасные библейские законы? Если да, почаще применяйте их в жизни и увидите, как однажды ваши обидчики непременно станут вашими друзьями.